Глава 4. Новый экспортёр газа. В 2009 году для того, чтобы убедить Шарифа Суки полностью изменить бизнес, которым он занимался, потребовалось два телефонных звонка. Первый из них был от Цуровы, генерального директора независимой компании Chizapic Energy, одной из ведущих в области добычи сланцевого газа. второй от одной из крупнейших корпораций мира Shell. Оба звонивших задали один и тот же вопрос. Может ли Суки перестроить завод, который он построил для импорта сжиженного природного газа в США, в завод для экспорта накапливающихся излишков американского природного газа? Суки был потрясён. Он придерживался сложившегося в начале 2000-х годов консенсуса о дефиците газа. привлёк миллиарды долларов и подписал непростые контракты, исходя из предпосылки, что Соединённые Штаты будут вынуждены импортировать огромное количество сжиженного природного газа. Званки заставляли предположить, что он сделал очень большую и очень неудачную ставку. Сукис с его длинными волосами, двубортными костюмами, лёгким акцентом и детством, проведённым в Ливане, был необычной фигурой в американском нефтяном истеблишменте. Он вырос в Бейруте, где его обладавший чрезвычайно хорошими связями отец работал ближневосточным корреспондентом журнала Newsweek. Суки начал свою карьеру служащим американского инвестиционного банка в арабских странах, в процессе работы доводя до совершенства своё искусство убеждения. Вернувшись в США, он стал консультантом по инвестициям, затем открыл рестораны в Аспене, штат Колорадо, и Лос-Анджелесе. После чего перебрался в Хьюстон, где основал компанию по разведке природного газа в Луизиане. Всё это не вполне соответствовало традиционному образу предпринимателя, занимающегося на Угат поисками нефти и газа. Свою компанию Суки назвал Chenier Energy. Слово Chenier на каджунском диалекте означает возвышенность на болоте. Каджуны этническая группа, проживающая на юге штатов Луизиана, Техас и Миссисипи. Потомки франко-канадцев, выселенных англичанами в 1755-1763 годах с территории современной канадской провинции Новая Шотландия. Как компания, занимающаяся разведкой газа, Chenier Energy потерпела фиаско. Однако опыт убедил Суки, как и многих других, в том, что природный газ в Америке в скором времени будет в дефиците. Это навело его на отчаянную идею импортировать в США сжиженный газ из-за границы. Назвать эту идею отчаянной значит не сказать ничего. Суки был ресторатором, у него не было денег, а ему нужны были миллиарды долларов. И он собирался иметь дело с крупнейшими корпорациями-производителями нефти и газа. и основными государствами-поставщиками. У Суки было мало денег, но много самоуверенности. Он все еще был новичком, который пытался прорваться в мир большого бизнеса, хотя ему уже было больше 40 лет. В феврале 1959 года издание Journal of Commerce в материале под заголовком «Грузовое судно с метаном на борту в открытом море» сообщило, что перестроенный грузовой пароход – построенный в годы Второй мировой войны и получивший название «Мэттен Пайонир», отправился из Луизианы в Англию. На его борту был груз, который до сих пор по морю не перевозили — «жиженный природный газ» или СПГ. «Жиженный газ» получают посредством сложного процесса, включающего его охлаждение до экстремальной низкой температуры, ниже минус 126,67 градуса по Цельсию, что позволяет перевести его из нормального газообразного состояния в жидкое. Поскольку газ в сжиженной форме занимает всего лишь 1/600 объёма, который занимало бы такое же количество газа в нормальном состоянии, его можно закачивать в танке на судне-рефрижераторе, транспортировать по воде, после чего регазифицировать, то есть вернуть в газообразное состояние в пункте назначения и закачивать в газопровод в стране получателе. Сама технология была разработана во время Первой мировой войны. Однако лишь после Второй мировой войны начались эксперименты по сжижению газа с целью последующей его транспортировки. Решающим толчком стал павлегший человеческие жертвы смог, образовавшийся в результате загрязнения воздуха дымом, возникшим из-за бесконтрольного сжигания угля. Смертоносный смог окутал Лондон в 1952 году. Сжигание газа вместо угля для производства электроэнергии могло помочь уменьшить загрязнение воздуха, и сжиженный природный газ мог использоваться в качестве топлива. Потребовалось время, чтобы разработать проекты и найти нужные материалы. К 1959 году метан-пионер был готов к отплытию. Поставка сжиженного природного газа, по словам главы новой компании, являлась провозвестником новой эры, когда природный газ, который прежде тратился в пустую или закрывался из-за отсутствия доступных рынков во многих частях мира, можно сжижать и перевозить на танкерах в страны, где он отсутствует. Это был хороший прогноз того, что произойдет в ближайшие несколько десятилетий. Однако ситуация развивалась не совсем так, как ожидалось. Основной рынок сжиженного природного газа в Британии и Европе исчез из-за открытия огромного Гронингенского газового месторождения в Нидерландах, дополнительных газовых ресурсов в Северной Африке и на дне Северного моря у восточного побережья Великобритании. Динамичный рынок сжиженного природного газа неожиданно образовался на другом конце света, благодаря экономическому чуду в Восточной Азии, в Японии, Южной Корее и на Тайване. Для снижения своей зависимости от ближневосточной нефти для производства электроэнергии и повышения энергетической безопасности, а также уменьшения загрязнения окружающей среды, эти страны заключили сложные контракты на поставку сжиженного природного газа из Брунея, Индонезии и Малайзии. Новый бизнес, связанный с производством сжиженного газа, требовал огромных инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов. Газ надо было найти, добыть и перекачать, построить заводы, на которых в стране-экспортёре газ будут сжигать, а в стране-получателе возвращать в газообразное состояние, построить специальные танкеры-газовозы, которые будут перевозить сжиженный газ на тысячи миль по морям и океанам. С учётом вкладываемых денег участникам рынка требовалась уверенность на перспективу. В итоге развивалась модель тесно взаимосвязанного бизнеса. в соответствии с которой различные партнеры делают совместные инвестиции на разных этапах цепочки поставок и получают предсказуемость благодаря 20-летним контрактам. Молекулы газа с конкретных месторождений в Индонезии, Брунея или Малайзии попадают на конкретные электростанции в Японии, Корее или на Тайване. Нет никаких покупок и продаж на ходу, нет перенаправлений, нет посредников. Цены индексируются в соответствии с ценами на нефть. Если нефть дорожает, то цена на газ растёт пропорционально. Если нефть дешевеет, то цена на газ также понижается. Именно на этом фундаменте производство сжиженного природного газа стало большим бизнесом. В течение ряда лет эта отрасль работала главным образом в Азии. Затем Эмирад Катар превратил её в глобальный бизнес. Катар лежит на плоском, покрытом песками полуострове, расположенном в Персидском заливе к востоку от Саудовской Аравии. Большую часть 20 века он был бедной страной, население которой зарабатывало себе на пропитание рыболовством и нырянием за жемчугом. Ситуация стала меняться, когда в конце 60-х годов в стране началась добыча нефти в небольших объёмах. Быстрая разработка северного месторождения, расположенного под дном Персидского залива рядом с побережьем Катара, изменила экономику страны и её влияние на мировые процессы. Северное месторождение считается крупнейшим месторождением газа в мире. Совсем рядом, отделённое лишь демаркационной линией на карте, расположено принадлежащее Ирану гигантское газовое месторождение Южный Парас. Катар и компании, с которыми он взаимодействовал, сразу начали вести дела с огромным размахом на всех стадиях работы с сжиженным природным газом, включая размеры танкеров-газовозов. Была поставлена цель обеспечить конкурентоспособную транспортировку газа в любую точку мира. К 2007 году Катар превзошёл Индонезию, став крупнейшим в мире поставщиком природного газа. Всё было готово к началу больших поставок сжиженного природного газа в Соединённые Штаты, чтобы помочь ослабить опасения относительно дефицита газа, охватившие американский бизнес в начале 2000-х. Так выглядела та область глобального бизнеса, в которую хотел встрять Суки. Если говорить конкретно, он собирался строить завод по регазификации газа или даже несколько заводов. Они должны были принимать природный газ, предварительно сжиженный в Катарии на Тринидаде или где-то ещё, и возвращать его в газообразную форму, чтобы его можно было закачать в трубопровод и отправить потребителям в Соединённых Штатах. Для строительства новых терминалов Суки подобрал места на побережье Мексиканского залива. Однако ему кое-чего не хватало, не хватало денег. Более чем в двух десятках фирм Суки указали на дверь. продемонстрировав разную степень вежливости и недоверия. Но в Денвере один банкир познакомил его с ещё одним необычным предпринимателем, Майклом Смитом. Изначально Смит приехал в штат Колорадо, чтобы изучать ветеринарию, но вместо этого он без особого интереса работал на рынке недвижимости в штате. Затем Смит услышал об обнаружении нефти и инвестировал в несколько расположенных неподалёку земельных участков, где были найдены месторождения. вложив первоначально 10 тысяч долларов. Основанная им компания была в итоге продана за 410 миллионов долларов. Впоследствии Смит вернулся в энергетический бизнес, на этот раз в офшорное месторождение в Мексиканском заливе. Настрой Суки совпал с его мыслями, в США грядет дефицит газа. На мелководье Мексиканского залива добывалось 25% всего газа, производимого в США. Добыча газа компаниями Смита, как он говорил, впоследствии провалилась в Тартароры. Суки и Смит выработали своего рода партнёрство. Смит получил контроль над одним из запланированных к строительству терминалов во Фрипорте, в 70 милях южнее Хьюстона. Суки развивал проект в Сабинна-Пас, в Луизиане, на самой границе с Техасом. Под строительство терминалов были заключены 20-летние контракты с крупнейшими мировыми газовыми и инвестиционными компаниями. К 2007 году предполагалось начать реализацию десятков проектов по регазификации. Высокие цены на газ рассматривались как доказательство его дефицита и подтверждали срочность импорта жиженного природного газа. Но в 2008 году стал расти скепсис относительно финансовой устойчивости компании «Ченьер» основной капитал, который вырос в 25 раз, а затем был раздроблен. Теперь цена ее акций падала. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг компании до мусорного. Однако Чен Йер получила минимальную временную передышку благодаря инвестициям от частных инвестиционных компаний и хедж-фондов. Ну а затем весной 2009-го Суки позвонил Абри Маклендон, генеральный директор компании Chisopik Energy, одного из лидеров сланцевого газового бума. Убеждённый оптимист в области добычи и применения природного газа, Макленден обладал большим количеством буровых площадок, но уже начал ощущать давление из-за перепроизводства газа и снижающихся цен. "Эй, ребята, а вы можете жежать газ в Сабина Пасс?" спросил Макленден. "Почему вы интересуетесь?" ответил Суки. Макленден выразился более определённо: Может ли Ченьер построить экспортный терминал для Chezapeak Energy с тем, чтобы последняя могла искать рынки сбыта для своих растущих, как на дрожах, объёмов газа за пределами Соединённых Штатов? Суки просто онемел. Ченьер вкладывал все силы в строительство не экспортного, а импортного терминала. К тому же, строительство экспортного терминала для сжижения газа может быть в 10 раз дороже строительства импортной установки для регазификации. Затем с таким же вопросом позвонили из Shell. К этому следовало отнестись серьёзно, потому что Shell это не мелкий делец, не пират, это мировой нефтегазовый гигант и один из лидеров в производстве сжиженного природного газа. Эти звонки звучали как набатный колокол, они означали, что предложение газа в США увеличивается значительно быстрее спроса. Получалось, что в стране нет рынка сбыта импортируемого сжиженного газа. Но когда Суки начал разговаривать о возможности экспорта сжиженного природного газа, некоторые из его высокопоставленных сотрудников, по словам предпринимателя, подумали, что он сошёл с ума. Один из его главных инвесторов выразился предельно откровенно: "Вы оторванный от реальности оптимист". Как бы то ни было, весной 2010 года Суки уже имел проектную оценку расходов на переделку Сабина-Пас в терминал по сжижению газа. Они составляли по меньшей мере 8 миллиардов долларов. Правление поразилось. Это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, как заключил правление, эти цифры были вполне реальны. По закону о природном газе от 1938 года разрешение на экспорт газа должно было быть получено от федерального правительства, в наше время от федеральной комиссии по контролю энергоресурсов, FERC. Заявка Ченьер не привлекла особого внимания. В общем и целом весь план расценивался как не очень реалистичный, если не сказать, оторванный от реальности. Но заявка прошла вполне гладко, и в 2011 году Ченьер получила разрешение. В том же году компания получила несколько заказов на продажу жиженого газа с терминала Сабина Пасс. Покупатели звонили со всего мира, от Испании до Индии. Майкл Смит осознал наступление тех же резких перемен благодаря наращиванию запасов сланцевого газа. Энтузиазм относительно регазификации улетучился, сказал он. Рынок тоже исчез. Ему нужно было перестраивать производство. Скорее после Chenyr Freeport также подала заявку в FERC на перестройку своего импортного терминала в экспортный. Однако, в отличие от Chenyr, ей быстро получить разрешение не удалось. оказалось, всё словно заморозилось. Кое-кто объяснил разочарованному Смиту: "В Вашингтоне первая заявка это заявка, вторая заявка это государственная политика". То на что у Ченни ушло 9 месяцев, у Freeport заняло 4 года. То же самое можно сказать ещё об одном первопроходческом проекте в терминале компании Sempra LNG в Кемерне, штат Луизиана, а также о других новых проектах. Все они должны были ждать. После получения Ченьер разрешения на экспорт газа разразилась буря. Критика обрушилась на них со всех сторон. Сенаторы резко выступали против решения FIRC. Некоторые компании-производители, в первую очередь из химической промышленности, Громко выражали опасения насчет того, что появление терминалов по сжижению газа будет способствовать перенаправлению поставок газа, на который они рассчитывают, на экспорт. И что еще хуже, оно приведет к повышению цен на газ, угрожая миллиардным инвестициям, вложенным в новые заводы. Их поддержали неожиданные союзники, природоохранные организации были против разработки сланцевого газа в принципе. Одна экологическая группа методично регистрировала официальные несогласия буквально с каждой заявкой, поступающей для получения разрешения со стороны FERC. Но за пару лет оппозиция со стороны компаний-производителей сошла на нет перед лицом неопровержимых фактов: продолжающегося увеличения запасов природного газа и сохранения низких цен на него. Споры и страхи со стороны промышленности окончательно затихли после заявления Министерства энергетики США об экспортной политике. Объявляя о том, что рынок обеспечивает наиболее эффективные средства распределения поставок природного газа, оно пообещало вмешательство для защиты населения в случае нехватки газа. Вмешательство было крайне маловероятно, но защита имела место. Выдача разрешений ускорилась. И в 2014 году Freeport наконец смогла начать строительство своего терминала стоимостью 13 миллиардов долларов. В том же году стартовало строительство терминала компании Sempra. Ни одно государство не получало такой выгоды от развития производства и продажи сжиженного природного газа, как Катар. Сегодня он имеет самый высокий в мире показатель дохода на душу населения. А капитал его суверенного фонда составляет 350 миллиардов долларов. И это у страны с численностью населения около 300 тысяч жителей и более миллиона проживающих в Катаре экспатриантов. Среди многих проектов и институтов богатство, полученное посредством торговли жидким природным газом, помогает финансировать вещающий на весь мир телеканал Аль-Джазира, а также образовательный центр в столице страны Дохе. где расположены филиалы нескольких известных американских учебных заведений, в частности Медицинского колледжа Карнелла, Джорджтаунского университета, Техасского университета A&M, Северо-западного университета, университета Карнеги-Меллона и канадского университета Калгари. Отметим, что другие страны также спешат завоевать своё место в этом бизнесе. Таким образом, производство сжиженного природного газа постепенно охватывает весь мир. Новые проекты по экспорту сжиженного природного газа развиваются в Египте, Тринидаде и Тобаго, Омане, Анголе, Нигерии, Канаде и Мозамбике. Новый масштабы и растущий список новых покупателей изменили рынок. Остаются в силе существующие долгосрочные контракты, подписываются новые. Однако некоторые партии сжиженного природного газа теперь продаются по-другому, на краткосрочной основе. Груз отправляется в один пункт назначения, и затем, если появляется более выгодное предложение, он перенаправляется другому покупателю, а то и вовсе меняет пункт назначения в третий раз. Торговля жижным газом является теперь не только интегрированным бизнесом, она становится также рынком конкурирующих продавцов и покупателей. В 2019 году, инвестировав более четверти триллиона долларов, Австралия потеснила Катар с первого места в списке крупнейших поставщиков сжиженного природного газа. Но Катар не собирался оставаться на втором месте. Он снял собственноручно установленные ограничения и объявил о планах увеличения производства сжиженного природного газа, чтобы вернуть себе первое место. Однако в феврале 2016 года в международной конкуренции На рынке жиженого природного газа началась новая эра. Соединённые Штаты вернулись на рынок в качестве продавца впервые более чем за полвеку столетия. В строительство терминала Сабина Пас компанией Chenyr были вложены в общей сложности 20 миллиардов долларов. И наконец, первая партия произведённого там жиженого природного газа была отправлена в Бразилию. А затем с точностью часового механизма каждые несколько дней Танкеры в три сотни метров длиной начали отваливать от причала терминала Сабина-Пас, отправляясь к покупателям, разбросанным по всему миру. Поставщики и потребители природного газа в Азии, Европе, Африке, Австралии, Латинской и Северной Америке образовали глобальную сеть. Из-за задержек с прохождением заявок Фрипорт и Сэмпро Кэмерон не могли начать экспорт жиженного природного газа до 2019 года. В США идёт строительство ещё нескольких терминалов. Все вместе они выведут Соединённые Штаты на одно из мест в большой тройке экспортёров сжиженного природного газа вместе с Катаром и Австралией. С приходом к власти администрации Дональда Трампа, сжиженный природный газ превратился одновременно в инструмент и оружие в конфликтах по вопросам торговли. Эта администрация и лично Дональд Трамп Была одержима борьбой с дефицитом торгового баланса с отдельными государствами. Ни с одной страной у США отрицательный торговый баланс не достигал такого угрожающего размера, как с Китаем. Администрация ухватилась за экспорт американских энергоносителей, в частности, сжиженный природный газ, как за средство сокращения дефицита торгового баланса. В принципе, этот шаг не сильно отличался от действий предыдущих администраций. предвигавшей продажи реактивных самолётов компанией Boeing или соевых бобов. Однако необычным в данном случае было то, что лично Дональд Трамп превратился в самого высокопоставленного американского продавца сжиженного газа. Когда премьер-министр Индии Нарендра Моди был с визитом в Вашингтоне, Трамп сказал ему, что с нетерпением ждёт возможности экспортировать больше американских энергоносителей в вашу страну. включая большие долгосрочные контракты на покупку американского природного газа, переговоры по которым идут прямо сейчас. Пытаюсь немного поднять цену, тут же пошутил он. Это было в понедельник. В пятницу на той же неделе Трамп принимал в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Дже Ина. Южная Корея была ещё одной страной, чьё положительное сальдо в торговле с США раздражало Трампа. Предполагалось, что основной темой встречи будет ядерная угроза со стороны Северной Кореи. Но президент не стал тратить время даром и сразу перешёл к вопросу перестройки торговых отношений между США и Южной Кореей, очень несправедливых для Соединённых Штатов, как назвал их американский президент. У Соединённых Штатов отрицательные сальдо с очень многими странами, сказал Трамп. Мы начнём переговоры с Кореей прямо сейчас. На самом деле послание уже дошло до адресата. Пятью днями ранее Южная Корея, вторая в мире по закупкам жиженого природного газа, подписала 20-летний контракт на покупку американского жиженого газа, обязуясь выплачивать за него более полумиллиарда долларов в год. Возможно, эти иностранные лидеры были слегка смущены замечаниями Трампа, потому что само американское правительство не занималось переговорами по поставкам жиженого природного газа. Тем не менее, посыл был понятен. Их правительством надлежит подталкивать компании своих стран заключать контракты на покупку сжиженного природного газа в США. Однако позиция администрации Трампа по сжиженному природному газу вызвала некоторые замешательства. В течение многих лет мы убеждаем русских и китайцев не рассматривать торговлю энергоносителями как инструмент политики, сказал генеральный директор одной из крупнейших нефтяных компаний. Но сейчас американский президент делает именно это, и русские с китайцами могут сказать нам: "А мы вам говорили".